Рита сразу его знала, уж очень подходил к описанию сережки. Но не будем наклеивать преждевременные ярлыки, тут же одернула она себя. Первое впечатление может быть обманчивым. Увидел привлекательную молодую женщину, Евгений слегка оттаял. Оказалось даже, что за время, прошедшее после их разговора, он произвел ревизию своей памяти и где-то там в уголке обнаружил намек на воспоминание о том, что у его бывшей жены в далекой провинции действительно жили мать и сестра. «Я могу показать паспорт», — агрессивно начала Рита вместо приветствия, «чтобы вы не думали, что я питаю по отношению к вам преступные намерения». «Ну зачем же?» — протянул Евгений. «Я вам на слово верю». «Итак», — начал он, осторожно улыбаясь, — «что вы хотели мне сказать?» Рита подумала, что на улице разговаривать неудобно, Но вряд ли удастся затащить Евгения куда-нибудь, где можно поговорить спокойно. Поэтому она взяла его под руку и подтолкнула в сторону бульвара, на котором стояли скамейки, по случаю весны свежеокрашенные в ярко-зеленый цвет. Евгений внимательно глядел в скамейку, даже потрогал ее пальцем, и только когда заметил, что с противоположной скамейки поднялся пожилой человек с палочкой, решился сесть. «Так что вы хотели мне сказать?» — напомнил он. «Ничего особенного», — отчеканила Рита. «Я только хотела вас спросить, что вы знаете о местонахождении вашей дочери Елены?» «Погода, какая сегодня хорошая, вы не находите?» Евгений откинулся на скамейке, подставляя лицо слабому вечернему солнцу. Рита поглядела на него с удивлением, но он ее взгляда не заметил. Они помолчали немного, и когда Рита начала уже заводиться, он заметил — — Должен вас огорчить, Маргарита. — Андреевна, — машинально подсказала Рита, — должен вас огорчить, я ничего не знаю о местонахождении моей дочери Елены. — Даже отдаленно не имеете представления, где она может находиться? — Ну почему же? Отдаленное представление я имею. Она с матерью где-то за границей. Во Франции. — Вот как? Я не знал, — Евгений повернулся к Рите лицом. — Что ж, «Я рад за дочку. Франция — чудесная страна. Я сам, правда, там никогда не был». Рита открыла было рот для гневной тирады, но усилием воли сдержала себя. «Так ничего не добьешься. В конце концов, это она искала встречи с Лялькиным отцом, и если разговаривать с ним грубо, он может просто послать ее подальше». Правда, что-то подсказывало Рите, что встреча завершится ничем. Она осторожно скосила глаза на Евгения. Среднего роста, довольно щуплые. Глаза из очков кажутся маленькими какими-то невыразительными. Очки, правда, в дорогой оправе. одет очень просто, но с подчеркнутой аккуратностью. Что ж, это положительное качество. Рита тяжело вздохнула. Она знакома с этим человеком всего несколько минут, а он уже ей безумно надоел. — Прав был Сережка. Зря она затеяла эту встречу. — Вам не интересно как живет ваша дочь? — пробормотала она. — Я уверен, что она живет хорошо, просто отлично. — Откуда у вас такая уверенность? — а Потому что она с матерью. А если бы ее матери там не нравилась или не устраивал бы ее новый муж, то она бы нашла способ сообщить мне об этом или вернулась бы и снова начала бы звонить по телефону и надоедать просьбами о деньгах. Если ее нет, стало быть, там, во Франции, ей нравится, и мои заботы ей не нужны. — Ей не нужны. — А дочери? — Вы совсем не скучаете по девочке настойчиво? — спрашивала Рита. Что-то дрогнуло в его лице, он снял очки и начал протирать их безукоризненно чистым носовым платком. —